Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасности. Он был на Дальнем Востоке. Я слышала, он бежал, скрывается. Говорят, его разыскивают. Но довольно о нем. Я не люблю плакать, а если прибавлю о нем еще хоть слово, то чувствую, что разревусь. Ты любила? Ты еще до сих пор... Очень любишь его. Но ведь я пошла за него замуж. Он муж мой, Юрочка. Это высокий, светлый характер. Я глубоко виноват перед ним. Я не сделала ему ничего дурного. Сказать так было бы неправдой. Но он огромного значения, большой, большой прямоты человека. Я дрянь. Я ничто в сравнении с ним. Вот моя вина. Но, пожалуйста, довольно об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, это Тоня твоя, Я была при ее родах. Я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом прошу тебя. Да, так вот, давай вместе служить. Будем оба ходить на службу. Каждый месяц получать жалования миллиардами. У нас до последнего переворота были в ходу сибирские кредитки. Их аннулировали совсем недавно, и долгое время всю твою болезнь жили без денежных знаков. Да, представь себе. Трудно поверить, но как-то обходились. Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег, Говорят, вагонов сорок, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбитые на мелкие графы. Синие по пяти миллионов клетка, красные достоинством в десять миллионов каждая. Ленючие, плохая печать, краска расплывается. Я видел эти деньги. Их и ввели перед самым нашим отъездом из Москвы. Глава двенадцатая «Что ты так долго делала в Ворыкине? Ведь там никого нет, пусто. Что тебя там задержало? Я убирала с Катенькой ваш дом. Я боялась, что ты первым делом наведаешься туда. Мне не хотелось, чтобы ты застал ваше жилище в таком виде». «В каком?» Что ж там, развал, беспорядок? Беспорядок, грязь я убрала. Какая уклончивая односложность. Ты не договариваешь, ты что-то скрываешь. Но твоя воля не стану выведывать. Расскажи мне о Тоне, как крестили девочку Машей в память твоей матери. Расскажи мне о них. Позволь как-нибудь потом». Я ведь сказала тебе, я еле сдерживаю слезы. Сам Девятов этот, который тебе лошадь давал, интересная фигура, как по-твоему? Приинтереснейшая. Я ведь очень хорошо знаю Анфима Ефимовича. Он был нашим другом дома здесь, в новых для нас местах, помогал нам. Я знаю, он мне рассказывал. Вы, наверное, дружны?